Глава 14. О царских подарках. Малый прием, так это вроде бы называлось. Тот же тронный зал с рычащими львами, поющими птицами и императорским насестом с лифтовым механизмом. Однако без обычной толпы придворных, забитых зрителями галерок и прочей имперской мишуры. Хотя народу и сейчас присутствовало немало. Соправитель Константин, младший брат Василия II, четыре логофета, два магистра, архиепископ с парочкой приснах, кое-кто из столичной знати, дворцовые евнухи, разряженные по-попугайски. В общем, если навскидку человек 30, не считая охраны. Сергей вошел, опустился на колено, обойдясь без церемониального ползания. К чему унижаться попусту, если Василий намерен его наказать, то накажет, несмотря на все эти черепашьи маневры. Если же Сергея Императору все еще нужен, то нарушением этикета можно пренебречь. Духарев поклонился и застыл в ожидании под негодующим взглядом препозита священных покоев. Однако, так же, как и в прошлый раз, никто не приказал страже, чтобы разложили наглого спафария, как положено крестиком на полу. Добрый знак». Вопреки традиции львы не зарычали, и трон императорский к потолку не вознесся. Хотя какая традиция? Он что, посол германский или принц дамаский? Из-за какого-то спафария механизма ценные гонять? Подойди, велел император. Нацелил на Духарева пронзительные голубые глазки, помолчал, поскреб заросший черным волосом подбородок. Много полезного ты сделал для государства спафарий Сергий. Обычным своим невыразительным глуховатым баритоном изрек повелитель Византии. «Повеление моё исполнил хорошо, так что следовало бы тебя вознаградить». Духарев насторожился. Частица бы ему не понравилась, может, не стоило ему задерживаться в империи после отплытия Владимира. С другой стороны, не исполнил вежливое пожелание автократора, и результат был бы непредсказуем. Всевластный монарх запросто мог бы конфисковать все духаревское имущество и лишить его многочисленных, задорого купленных привилегий. А торговля с Византией в настоящее время составляет почти две трети всех доходов торгового дома духарев и семья. «Я мог бы одарить тебя новым титулом», – продолжал император, «но не может магистр римский служить при дворе скифского архонта». Я хотел сделать тебя магнатом, но узнал, что ты и так владеешь немалым капиталом, обширными землями, вдобавок часть из них с правом податного и судебного иммунитета. Тут Духрев насторожился еще больше, зная привычку византийских владык пополнять казно за счет богатеньких подданных. По принципу «было бы желание, а повод найдется». Желание точно было, казна имперская пуста, как закрома вдовы после нашествия мытарей. Неудачная война с Болгарией война гражданская. Правда, кое-что Василию досталось в наследство от побитых мятежников, но золотишка все равно не хватало. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на последнюю продукцию имперского монетного двора. Василевс, похоже, заметил его беспокойство. «Подойди ко мне ближе, светлейший муж», – велел он, и добавил уже совсем тихо. «Не бойся, все твое останется твоим». И погромче. «Зная твое богатство, я не стану награждать тебя деньгами и имуществом сверх того, чем уже наградил. Но оставить тебя без награды было бы несправедливо. Посему я дарую тебе привилегию». Император выдержал паузу. «Личную привилегию. Отныне ты...» Еще одна пауза. Получаешь право приветствовать божественную императорскую власть так, как сделал это сегодня. Сиятельный, движение пальца в направлении магистра приемов, позаботься о том, чтобы моя воля была зафиксирована. И еще я дарю тебе это. Василий сделал знак уже логофету притории и тот вложил в ладонь Духарева загодя приготовленный перстень с печаткой с рисунком, весьма похожим на тот, что ныне чеканили на золотых солидах. Изображение Василия и его брата Константина, держащих крест. Именной, кстати. Вдоль краешка, тонкой искусной вязью, Сергий сын Иоанна с пофари империи. «Этот знак, — сказал император, — даст тебе беспрепятственный доступ по дворец и к моему паракимамену». Имени Василевс не назвал, что в очередной раз подтверждало слухи об опале незаконно рожденного сына императора Романа Лакапина. А при необходимости Василев сделал очередную многозначительную паузу и выше. Доволен ли ты наградой с Пафарией Сергий? О да, божественный! Духарев поклонился и прижал к груди покоящийся в кулаке перстень, который, правда, пока чисто теоретически давал ему право доступа к дверям императорских покоев. А при необходимости и за них. Неслыханная честь для византийца, не входящего в состав родовой имперской знати, пусть даже и носившего титул спафария. Награда, не стоившая Василевсу Василию ломаного гроша. Аудиенция окончена. Пятясь, право поворачиваться к Василевсу спиной даровано не было, Духарев покинул тронный зал и самостоятельно двинулся к выходу. Впрочем, исчезновению спутников-этариотов и он уже не удивился. Уж с его-то нынешним уровнем допуска свободное перемещение по Большому дворцу – сущие пустяки. Тем не менее, воспользоваться дарованной привилегией Сергий не поспешил. Напротив, в кратчайшие сроки упаковал вещички, поднял на крыло, вернее, на палубу дружину и оставил за кормой гостеприимные пристани Золотого Рога. Перстень, естественно, увез с собой. Любой ромейский чин за пределами империи при виде этой вещички растелится перед Духаревым, как прикроватный коврик, Так что пригодится.